«Почему я завидую?» Сказка о зайчике, который думал, что другие звери лучше него. Вышел однажды зайчонок из норки погулять. Смотрит, птичка в облаках летает, крылышками разноцветными машет. «У птички есть крылышки, а у меня нет!» Расстроился зайчонок. Пошел дальше. Видит, рыбка в реке плавает. Яркими плавниками шевелит. «У рыбки есть плавники, а у меня нет!» Снова стал он горевать. Опять зашагал зайка по тропинке. И вдруг увидел на пригорке оленя. Большого, красивого. Рожки у него так и сияли на солнышке. Тут уж зайка совсем расстроился. «Хм, у оленя есть рожки, а у меня нет!» И так завидно стало зайке что он заплакал. Закапали слезки. Кап, кап. «Кто ты меня тут поливает?» спросил цветок. «Ты что ли, зайка?» «Зачем?» «Я завидую», ответил малыш. «У всех все есть, а у меня ничего нет. Ни крылышек, как у птички, ни плавников, как у рыбки, ни рожек, как у оленя». А быстрые ножки Удивился Цветок Если бы у меня были такие ножки Я ни на секундочку бы не расстроился Только бы бегал, прыгал и веселился И правда, подумал Зайка Чего это я? И стал бегать, прыгать, веселиться Очень обрадовался Зайчик добрым словам Цветочка Понял, что все мы в чем-то хороши И больше не завидовал А радовался успехам своих друзей